Глава 17. Настя. За два дня, проведенных Мишей в отделении интенсивной терапии, пустили меня к нему только три раза, да и то ненадолго. Лишние волнения ему были ни к чему, тем более что, ослабший за время болезни, в себя он приходил очень медленно. «Тетя Настя!» Его тоненький голосок был еле слышен. «Только что он спал?» я думала, что порадовать его вниманием не выйдет, но нет. Увидев меня, он оживился. Было заметно, что сил по сравнению со вчерашним днем у него прибавилось. «Ты так хорошо спал», — сказал я тихонько. Улыбнулась и получила в ответ блеклую улыбку, стоившую ему больших усилий. Дотронулся до маленьких пальчиков. «Ты во сне похож на маленького зайчика». Такого хорошенького, хорошенького зайчика. А у зайчиков есть хвостик, пролепетал он, сильнее обычного коверкая слова. Да, а еще ушки. Миша опять улыбнулся. Я вдруг почувствовала прожигающий спину взгляд, повернулась и увидела стоявшего в дверях Женю. Как долго он наблюдал за мной, я не знала. Сегодня врач разрешил мне побыть с Мишей подольше предварительно обрадовав новостью, что утром планирует перевести его в обычную палату. Так что я просидела возле постели Миши около получаса. Скрывать свое присутствие Жене смысла больше не было. «Папа пришел», — шепнула я мальчику одновременно с тем, как Женя направился к нам. Детские глаза засияли радостью. Стоило ему увидеть отца, он потянулся к нему. Женя склонился над постелью так, чтобы Миша смог его обнять, и сам с осторожностью прижал его к себе. «Пап, а ты еще долго со мной будешь?» Только Женя выпрямился, спросил он. «Как почувствовал, что Жене нужно вернуться в Россию?» «Я тоже не могла оставаться тут дольше. Мое отсутствие на катке сказывалось на результатах учеников, а это было непозволительно». Только вчера мы с Женей и лечащим врачом Миши обсуждали, как лучше поступить. перевести его в клинику в Москве или оставить под наблюдением тут. Решение было непростым, но все взвесив, мы сошлись на втором. Миша был слишком слаб, а перелет, без жизненной необходимости, лишний стресс, не говоря уже об остальном. «Завтра нам с Настей нужно улететь», — Женя присел на второй стул рядом со мной. Но я обещаю тебе, что через несколько дней прилечу снова. Малыш сразу же погрустнел. Сейчас твоя задача поправляться. Для этого ты должен слушаться доктора и хорошо кушать, ласково заговорила я. Тогда ты будешь чувствовать себя лучше. А если ты будешь чувствовать себя лучше, чаще будешь видеться с папой. Правда? Угу. Кивнула я и покосилась на Женю. Правда? подтвердил он. «Еще вчера мы с ним условились, что про возвращение домой говорить Мише не будем до тех пор, пока не станем уверены, что все хорошо. Для него домом была клиника, палата. Последние месяцы он провел тут, в бесконечном ожидании, хотя вряд ли хорошо понимал, чего ждет. Знал он только одно. Ему нужен донор. В три года это слово стало для него заветным». Садясь в самолет следующим вечером, я так и не могла с уверенностью сказать, правильно ли поступаю, возвращаясь в Россию. У мэра столицы права на долго отсутствия не было, а я... Я была лишь тренером начинающих спортсменов. «Ты могла бы остаться», — заметил Женя, добавив в чашу сомнений еще одну каплю. Но, как это ни странно, эта капля стала противоядием. Каждый из нас для чего-то устроен, Женя», — отозвалась я отвернувшись от иллюминатора. «Я никто без фигурного катания. Ты всегда считал, что твое дело значимее моего. Ничего не изменилось. Ни для меня, ни как вижу для тебя. Лед — моя жизнь. Без него я мертвая. Если ты этого не можешь принять, давай закончим все прямо сейчас». Женя стиснул челюсти. Катившийся по взлетно-посадочной полосе самолет набирал скорость, Огоньки слились в сплошную линию. Не забывай, что у нас общий сын. По документам даже два сына. Официально я была приемной мамой Миши, пусть даже узнала об этом всего несколько дней назад. Но как бы я ни любила Никиту, класть жизнь к его ногам не собиралась, как не собиралась становиться заложницей в золотой клетке. И что, будешь шантажировать меня им? Если придется. Не получится. Знаешь, Жень, я вздохнула. Один раз ты уже все разрушил, но так ничего и не понял. И что я должен понять? Действовать с позиции силы хорошо с соперниками, с противниками, да с кем угодно, но не с женщиной, которую один раз уже потерял. Не со мной. А с какой позиции мне нужно действовать с тобой, по-твоему? Вопрос прозвучал раздраженно. Я не была уверена, что он задал его, чтобы получить ответ. И все же я ответила, отведя взгляд от прилипшего к иллюминатору Никитки. Не знаю, но точно не угрозами, чего бы они ни касались. Он опять стиснул зубы. На шее его вздулась вена. Шасси оторвались от земли, и мы устремились ввысь. Теперь я была уверена, что поступаю правильно. «Остаться должен был ты, а не я», — сказал я спокойно. «Для Миши ты отец». «А ты мать». «Нет». Я отрицательно качнула головой. «Не мать. Я для него всего лишь донор. Стану я ему матерью или нет, зависит от тебя. И знаешь, несколько часов назад я была готова попробовать. А сейчас?» «Сейчас?» На пару секунд я задумалась. Сейчас я хочу вернуться в Москву и кое-что сделать. После этого и посмотрим. Откладывать я не стала. Порожденные Дениза сомнения не давали мне покоя с той самой минуты, когда она сказала про снимки. В то, что мой уход из спорта был спланирован, верить не хотелось. Если все это было так, это значило, что я добровольно отказалась от мечты, не попытавшись даже за нее побороться. А еще. Это значило, что меня предали сразу несколько человек. Кому это могло потребоваться? Ответ у меня был только один, и я очень не хотела, чтобы он оказывался правдой. «Скажите, где я могу найти Петра Ивановича Степанова?» Дождавшись своей очереди в регистратуре, спросил я у девушки за компьютером. Та уставилась на меня с непониманием. «Кого, простите?» «Петра Ивановича Степанова», повторила я нетерпеливо. Он работает тут с незапамятных времен. Спортивный травматолог. Девушка хмурилась, а меня охватывало неясное раздражение. Ощущение, что несколько лет назад из меня сделали дуру, крепло с каждой минутой. К девушке подошла еще одна работница регистратуры постарше. «Ты знаешь Степанова?» — сразу спросила та. «Тут его ищут». «Петра Ивановича?» Та посмотрела сразу и на коллегу, и на меня. Я подтвердила. «Он не работает уже года три. Вышел на пенсию». Сотрудница улыбнулась. «Вы бы знали, с какими почестями его провожали». «Если честно, с какими его провожали почестями меня не интересует. Меня интересует, как его найти». Произнесла я решительно и добавила, подкрепив слова многозначительным взглядом. «Уверена, вы сможете мне в этом помочь. Само собой, я тоже смогу чем-нибудь помочь вам». Сотрудница регистратуры поколебалась, потом показала мне на дверь кабинета неподалеку. Дополнительного приглашения мне не потребовалось. Если по дороге сюда я еще допускала мысль о том, чтобы не тормошить прошлое, теперь я была уверена, что должна сделать это. Вопросов у меня было не так много, и я собиралась задать их. И ответы тоже собиралась получить, чего бы мне это ни стоило. Квартира, вынесшего когда-то смертельный приговор моей спортивной карьере человека, находилась в хорошем многоквартирном доме, построенного лет десять назад, жилого комплекса. Консьерж покосился на меня с подозрением, когда я прошла мимо него к лифтам, но ничего не сказал. Я еще раз сверила записанный в больнице адрес, когда я между шестым и седьмым этажом в лифте выбрала седьмой. Конечно же, ошиблась спустилась уже по лестнице и практически сразу наткнулась на квартиру с нужным номером. В домофон я не звонила, воспользовалась тем, что из подъезда высыпала стайка ребятни. Главное было застать Степанова дома. С этим мне повезло. «Добрый день», — сказала я, как только он открыл дверь. «Не уверена, что вы меня помните. Меня зовут Анастасия Булгакова, в замужестве Воронцова». Стоило мне назвать фамилию мужа, Степанов помрачнел. Кивком пригласил меня войти. «Я вас помню, Настя», — ответил он сдержанно. «Тогда, думаю, догадывайтесь, зачем я пришла». Губы его сжались. Собственно, ответ на главный вопрос я получила. Это было больно. Нет, не больно, хуже. Мне словно в спину воткнули нож, да еще и провернули без жалости. «Говорите?» Потребовала я ровным, не выдававшим эмоций голосом. Хотя эмоций и не было. Эдкое затишье перед готовой разразиться бурей. Я тебя не понимаю. Все вы понимаете, Петр Иванович. Не унижайте себя увиливаниями. Вы, вы хороший врач. Вы вернули в спорт очень многих ребят. Но мою карьеру вы закопали. Причем намеренно, хоть и знали, что лед для меня все. Этим вы перечеркнули все, что сделали в жизни. Всего на секунду в коридоре воцарилась гнетущая тишина. Степанов поджал губы еще плотнее. У меня не было выбора, Настя. Продолжайте. Держаться, как ни странно, стало легче. Тишина внутри стала абсолютной, пугающей. Врач потупился, посмотрел в стену за моей спиной и, наконец, на меня. Мне нужно было доработать до пенсии, Настя, пойми. Я всю жизнь отдал своему делу. На этих его словах я невольно усмехнулась. Должно быть, он понял, чему именно. У твоего мужа уже тогда были очень большие связи. Сперва он предложил мне хорошие деньги, потом намекнул, если я не сделаю, что он хочет, доработать мне не дадут. С его знакомствами в министерстве сделать это было легко. И чего же он хотел? Ты сама знаешь. Знаю, подтвердила я. Но хочу услышать это от вас. Он колебался. Должно быть, взвешивал, чем для него могут обернуться откровения. Только что бы я сделала? Прошлого было уже не вернуть. Мое время ушло. Вернуться в спорт я бы уже не смогла, даже если бы вывернулась наизнанку. Единственное, что мне оставалось — Вести к победам учеников. Говорят, лучшие тренеры получаются из спортсменов, так и не воплотивших собственные амбиции в жизнь. Только для меня стать тренером чемпиона и самой стоять на пьедестале было совсем не одним и тем же. Твой муж хотел, чтобы ты ушла из спорта. Я думаю, отчасти он сделал это ради тебя. Ему было тяжело. «Не надо думать», — перебила я. «Меня не интересуют ни ваши додумки, ни предположения». «Все, что мне нужно, правда». Твоя травма не была приговором. Выстрел точно в цель. В сердце. В обернутую черной вуалью любовь, только что начавшую скидывать с себя траурные одежды. При правильном лечении ты бы восстановила ногу. Не спорю, проблема была весомая. Если ее запустить, последствия могли бы остаться на всю жизнь. Но при хорошем раскладе к Олимпийским играм ты бы восстановилась. Если бы решила продолжить, смогла бы сделать и это. Твой муж был настроен категорично. Ему не нужна была замороченная фигурным катанием жена. Ему нужна была женщина, которая будет принадлежать только ему. В чем-то я его понимаю. Он говорил еще что-то про то, чем грозило ему неприятие условий Жени, про его влияние. Про мое состоявшееся будущее. И я слушала его. Даже слышала. Но не могла вымолвить в ответ ни слова. Только когда он закончил, я посмотрела ему в глаза. В уголках глаз залегли, лапки морщинок. Вокруг губ тоже. Совсем девчонка, я доверилась этому мужчине. Даже не поставила его слова под сомнение. Вопрос у меня остался всего один. Валентина Васильевна знала, мой тренер. Степанов ответил молча, взглядом. Я не удержалась и судорожно вздохнула. Господи, сколько лжи, сколько предательства. Все, кому я верила, кого любила, оказались предателями. Только Литвинов был по другую сторону. Только как раз перед ним дверь в свою жизнь я закрыла просто вычеркнула его из нее. Не прощаясь со Степановым, я вышла на лестницу. Пешком пошла вниз. Перил охладили пальцы. В подъезде эхом отдавались мои собственные шаги. Один пролет, другой. До тех пор, пока не оказалась на улице. Остановилась, не понимая, что делать дальше. Все было как в забытии. Каток, да, мне нужно... Ехать на каток. Я пошла была в сторону ворот, но, сделав десяток шагов, поняла, что они с другой стороны. Если бы только Женя был жив. Господи, как много я хотела ему сказать. Как сильно хотела обнять. Только время ушло. Прошлое. «Да послушай ты меня!» Литвинов, казалось, занял собой всю комнату. Я сидела на стуле с деревянной спинкой, сделанном еще в Советском Союзе, и смотрел на оторванный край обоев. Нужно было купить клей и подклеить их, пока не порвались сильнее, и еще поискать кроватку. Но это потом. Еще было нужно... Настя! Женя рывком поставил меня на ноги. Тихонько тряхнул. — О чем ты, мать твою, думаешь? — О чем я думаю, тебя не касается, — ответил я зло. «Прекрати. Куда мне возвращаться? Ты себя вообще слышишь? Какой лед?» «Ты восстановишь ногу и продолжишь». Я вырвалась из его рук, дотронулась до начавшего округляться живота. «Я беременна. И бедро. Поедешь на следующие игры. Тебе всего восемнадцать». «Мне не всего восемнадцать, мне уже восемнадцать. Почти девятнадцать. Перестань!» Меня начинало трясти. Неужели он не понимает, что откровенно царапает по воспаленной ране? Я закончила со спортом. Я не смогу кататься. Все, Жень. Сможешь, если захочешь. Процедил он сквозь зубы. Видимо, так хочешь. Пошел ты. На глаза навернулись слезы. Ты все знаешь. И ты. Я помогу тебе. Найду тренера. Может, ты сына моего усыновишь? Я криво усмехнулась. Куда только Оксану денешь? Лицо его исказилось от гнева, синие глаза потемнели, вспыхнули яростью, на шее и на виске вздулись вены. У меня вырвался горький циничный смешок. Нашелся спаситель. «Я отвезу тебя в Германию, там посмотрит твое бедро». «Ты никуда меня не повезешь», — оборвала я его. Подошла к двери, открыла и показала ему на выход. «Уходи, Женя, на этом все». «Настя!» Он подался ко мне, взял за руку, притянул к себе. Я резко оттолкнула его. «Убирайся», — показала я на выход. «У тебя есть жена. Все, Литвинов, уходи и не приходи больше. Это не нужно ни тебе, ни мне. Живи своей жизнью, а я буду жить своей». «Сдалась, значит». Зло бросил он, едва ли не сплюнул. «Я думал, ты борец, а ты...» Не договорив, он поморщился. Последний раз посмотрел на меня и ушел. Я захлопнула дверь, обессиленно опустилась на стул и положила ладонь на живот. Ни льда, ни мужа, ни друга. Только маленькая жизнь внутри. Вот и все, что у меня осталось.